Когда об успешной работе с арестованными народовольцами доложили Александру Третьему, тот написал на докладе директора департамента полиции, заслуживают полнейшие похвалы. Такая же царская похвала была выражена Рочковскому, Бердяеву и другим членам политического согласа. Крепкий орешек. Весной 1889 года народоволец московский студент Сабунаев по кличке Лысый вошел в контакт с кружком петербургских революционеров, находившихся под надежным наблюдением Санкт-Петербургского охранного отделения. Нелегальную деятельность Лысова освещал тайный агент Бирюков, сообщивший, что Сабунаев организовал изготовление фальшивых паспортов, в которых постоянно нуждались на Одного из них, Субботина, лысый научил вырезать печать. Бывший семинарист Покровский, по его указанию, устроился работать в канцелярию Ярославской Консистории с целью получения сведений, необходимых для изготовления фальшивых документов. С такой же целью другой связной Лысого, Преображенский, поступил работать в Костромскую духовную консисторию и под разными благовидными предлогами стал брать исходящую книгу, в которой записывал данные фальшивых свидетельств на жительство якобы выдаваемых революционерам. Поэтому во время проверок все в этих документах соответствовало действительности. Сабунаев был очень осторожен и умел уходить от наблюдения филеров. Поэтому ему удалось избежать ареста. То департамент полиции направил циркуляр о его розыске во все жандармские управления и охранные отделения, Однако длительное время обнаружить Лысого не удавалось. Осенью департамент полиции поручил Бердяеву организовать розыск Лысова. Тот попросил Зубатова проверить прохождение фамилии Сабунаева или его клички по сведениям тайной агентуры. Вскоре Сергей Васильевич установил, что Сабунаев имел контакты со студентом Демидовского лицея Горским, находящимся в Костроме. Туда немедленно была направлена группа филеров, которую возглавил Медников. Позже для осуществления общего руководства в Кострому прибыл и сам Бердяев. Наблюдение за Горским филеры вели круглосуточным. Была выявлена его связная, акушерка Успенская, а также некоторые другие лица. Однако Сабунаева среди них не было. Но Бердяев, ориентируясь на данные, полученные Зубатовым, не исключал, что Горский все-таки находится в городе где-то прячется. Вскоре филеры установили. Горский периодически посещает один и тот же дом на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, поэтому Николай Сергеевич распорядился проверить, кто проживает в нем. Проверку проводили так. По указанию Бердяева нашли трубочиста, с которым он провел личную беседу и выдал ему 50 рублей. Тот пришел в установленный дом для чистки дымоходной трубы. Находившийся там мужчина стал выяснять, почему трубочист вздумал чистить трубу без всякого на то приглашения. Пока шел разговор, группа захвата, воспользовавшаяся плечением мужчины и трубочистом, окружила дом. Затем Бердяев распорядился направить туда вместе с жандармским офицером Номерного слугу Миронова, работавшего в гостинице «Железная дорога», где останавливался мужчина, похожий по приметам на Сабунаева, с целью возможного его опознания. Сразу же за Мироновым в дом вошел Бердяев с полицейскими.